Глава двадцатая. Все живы. «Жози», — сказал хорошо знакомый голос, — «открой глаза». Мапсишка приподняла одно веко и тут же села. «Мафи, ты жива?» «Зачем мне умирать?» — хмыкнула сестра. «Но ты не выныривала?» — всхлипнула Жози. «Где мы?» Мафи показала на стену воды, которая журчала слева. Не знаю, куда мы попали, какой-то тоннель. Вход в него закрывает водопад. Когда я хотела спуститься в колодец по ступенькам, меня вдруг напугал резкий громкий звук. «Это Горти чихнуло», — развеселилась Жози. «А в колодце еще эхо». «Передние лапы сами собой разжались», — продолжала мафия. «Я свалилась в воду, ударилась одно задними лапами». «Похоже, со мной точно так же получилось», — вздохнула Жозе. «Но я не поняла, что это дно, и утонула». «Мне удалось не захлебнуться», — объяснила мафия. «Воздуха в легких мало было. Я сделала пару грибков и сюда выскочила. А тебя я вытащила за хвост, увидела, как ты в водопаде барахтаешься». «Если прыгнешь без страха в воду, то сначала утонешь». «А потом увидишь выход», — пробормотала Жози. «Как он все узнал?» «Кто?» — удивилась сестра. Жози уже хотела рассказать мафе по секрету про мышиного царя, но тут в воде мелькнули чьи-то лапы. «Там собака!» — завопила Жози, кинулась к водопаду, вцепилась в нечто бежево-коричневое и выдернула куки. «Фрррр!» — — потрясла головой та. — Вроде мне удалось остаться в живых. — Да, — обрадовалась Жози, — я спасла тебя. — Огромное, размером с белого медведя Макса, спасибо, — сказала Куки. — Теперь отпусти мой хвост, ты в него больно вцепилась. Жози разжала когти. — Прости, я думала, это лапа. — Ты здесь одна? — осведомилась Куки. — С мафи запрыгала Жози, — она жива. «Где она?» — начала озираться Куки. В ту же секунду из водопада высунулась мордочка сестры. «Помогите! Они все тут! Я буду их по одному вытаскивать, а вы дальше относите! Держите Каролину!» Не прошло и десяти минут, как в сухой части тоннеля собрались все члены маленького отряда. Гортензия тряслась крупной дрожью. Фил чихал. Куки и Жози прижались к мафии и лязгали зубами. Бен кашлял. Одна Каролина пару раз встряхнулась и выглядела обычно. «Надо идти», — сказала она. «Куда?» — простонал Фил. «Хватит с меня на сегодня водопада! Я устал!» «Надо отдохнуть», — согласилась Гортензия. «Нет». — возразил Бен. — Нужно как можно дальше отойти от гимназии. Или вы забыли, что завтра утром меня, Фила, Каролину и Горти отправят к злому доктору? — А как Люк узнает, что мы тут? — простонал Фил. Потом лег на пол и закрыл глаза. — Никогда ей не догадаться, куда ученики подевались. Лучше выспимся, потом... — Он прав, — протянула Гортензия. — Сил нет никаких. «Мы не закрыли люк», — напомнила Каролина. «Жена Эминалия начнет бегать по дому, увидит отверстие в полу и сразу догадается, куда ученики подевались». «Люка покажет тем, кого за нами злой профессор пришлет, куда мы спустились», — продолжал Бен. «Они нырнут в водопад. И, пожалуйста, забирайте всех, потому что ученики спят. Проснуться не успеем, как в клетках окажемся». «Пошли!» решила мафия. Куда? Захныкала Гортензия. У нас нет карты. Тоннель один, не сдался Бен. По нему и пойдем. Жози, Куки, вы как? У нас что? Есть выбор? Ответила замопсих Гортензия. Похоже, нет, улыбнулся Терьер. — Разве что кто-то решит вернуться в гимназию? Например, тот, кто помогает люке, я бедничает. Гортензия показала лапы на Каролину. «Ты не хочешь пойти назад?» «Нет», — еле слышно ответила та. «Я мечтаю вернуться к маме и всей нашей семье». Бен наклонился над Мопсом. «Фил, вставай!» В ответ раздалось «Хррррр!» Терьер предпринял еще одну попытку. «Поднимайся, Филипп!» «Отстань!» — простонал Мопс. «Устал я!» «Все хотят отдохнуть», — включилась в разговор Мафи. «Но надо торопиться». «Зачем?» — спросил Мопс. «Вас отправят к злому профессору», — напомнила Мафи. «Это завтра», — прогудел Мопс. «Оно еще не наступило. А сегодня спать, спать...» Хр «Что делать?» — растерялась Мафи. «Соорудить носилки и тащить его» предложила Куки. «Много чести!» фыркнула гортензия. «Интересное предложение, но невыполнимое!» хмыкнул Бен. «Нам не с чего переноску смастерить». «Чем сильнее ударишь по мячу, тем выше он подпрыгнет!» крикнула Жози и со всего размаху стукнула Фила по филейной части. Мопс вскочил. «Что? Где я?» «Отлично! Ты встал!» — обрадовалась Мафи. «Пошли!» «Что на меня упало?» — недумевал Мопс. «Сильно так хлопнула. «Не думай о ерунде!» — посоветовала Куки. «Главное, ты очнулся!» Разношерстная группа пошла по тоннелю. «Откуда ты взяла выражение про мяч?» — тихо спросила у сестры Мафи. «Никогда ранее его не слышала». «Один умный друг научил», — протянула Жози. «Тот, который про воду сказал?» — уточнила Мафи. «Да». После небольшой паузы подтвердила сестра. «Наверное, он имел в виду что-то другое», — пробормотала Мафи. «Не очень-то хорошо драться». «Зато какой эффект!» — возразила Жози. «Фил теперь впереди всех несется». «Ох!» тоннель разделился на две части нам куда